Глава десятая Как только вертолеты скрылись из виду, я уподобился кроту, раскопал одежду и чемоданы и бегом отнес их наверх, выше приливной линии. Еще одна бомба, еще одна зарытая яма, только на этот раз я предварительно надел брюки, ботинки и убедился, что часть моего снаряжения находится в карманах. Несколько быстрых разрезов превратили форменную рубашку с длинными рукавами в спортивную с короткими. Когда эта одежда начала подсыхать, всякое сходство с военной формой было ей утрачено и к лучшему. Перед уходом я разбросал и разровнял песок, чтобы скрыть следы моих раскопок, и тщательно запомнил ориентиры три больших пика в глубине материка, чтобы потом найти эту точку. Затем я направился к прибрежной дороге, проходившей в нескольких сотнях метров оттуда. Мне по-прежнему везло. Едва я выбрался на дорогу, ведущую на север, как ко мне подъехала похожая на жука машина на высоких колесах. Я сделал универсальный жест, поднял большой палец, ответом был скрежет тормозов. Теперь я разглядел, что на задние сиденье были засунуты моторные серфы, а впереди сидели двое загорелых молодых людей, одежда которых была в большем беспорядке, чем моя. Такая мода, — подумал я, — может быть, они примут меня за своего. — Человечи, а ты мокрый, — прокомментировал один, пока я лез на задние сиденья. — Я перебрал лишку и решил пройти с поводички. «А что, нужно как-нибудь попробовать?» — сказал водитель. И машина рванула по дороге. Не прошло и минуты, как навстречу нам понеслись в сверкании огней и реве сирен два громоздких черных седана. На их бортах большими буквами значилось «Полиция». Мои новые друзья, отказавшись от предложения освежиться, Высадили меня в деловой части города Тихуана и быстро уехали. Я остался сидеть за столиком перед кафе с большим стаканом текилли, лимоном и солью. Поразмыслив, я пришел к выводу, что только что спасся из тщательно расставленной ловушки. А это действительно была ловушка. Теперь, когда я мог не спешить и хорошенько подумать, это стало очевидно. Все эти джипы и грузовики не могли возникнуть из воздуха. И очень сомнительно, что кому-то удалось собрать такие силы за столь короткий срок, даже если сработала сигнализация. Я шаг за шагом припомнил свои действия и окончательно убедился, что не мог ее потревожить. Тогда как же они проведали? Что должно случиться? А узнали они, потому что какой-то временной попрыгунщик Прочитал обо всем в газетах, рванул назад в прошлое и послал предупреждение. Я почти ожидал такого поворота, хотя это и не значило, что я получил от него удовлетворение. Я слизнул с руки соль, заглотил текилью и впился зубами в лимон. Эта комбинация, прожигающая себе дорогу вниз по горлу, оказалась просто восхитительной. — Он жив! Я уничтожил его организацию в этом добром отрождении Христова в 1975 году, но он отправился творить большие и худшие подлости в другую эпоху. Темпоральная война снова в разгаре. Он и его сумасшедшие хотят контролировать всю историю и все времена. И эта безумная затея вполне может увенчаться успехом, потому что они уже уничтожили специальный корпус будущего, единственную организацию для поддержания порядка, которая могла их остановить. Точнее, они уничтожили весь корпус, за исключением меня. Я же прыгнул назад, в прошлое, чтобы уничтожить их самих и тем самым воссоздать корпус на вероятностных путях будущей истории. Большое задание. Я выполнил его на девяносто девять и девять десятых процента. Оставшиеся жизненно важные десятые процента по-прежнему сулили хлопоты. Чудовищный он ускользнул от меня на конце темпоральной спирали, хотя и был основательно нашпигован разрывными пулями из моего пистолета, не иначе, как у него бронированные кишки. В следующий раз придется использовать что-нибудь посерьезнее. Атомная бомба на подносе с завтраком или что-либо в этом роде. За работу. Прежде я надеялся, что мне удастся построить темпоральную спираль, чтобы она швырнула меня назад в будущее или вперед. В будущее, когда дело доходит до происшествий, во времени грамматика всегда оставляет желать лучшего. Одним словом, вперед. Назад, в объятии моей Ангелины и к похвалам коллег, но не прямо сейчас, потому что они реально не существуют. Темпоральная война — тонкая штука, и иногда, может быть, весьма запутанной. Время могло быть более последовательным. Я радовался, что мне не требовалось знать теорию для того, чтобы мотаться взад и вперед по времени эдким темпоральным теннисным мячиком, прилагая отчаянные усилия для выполнения своего задания. Следующее утро не принесло никаких сложностей. Нужно было только достать машину и откопать деньги. Правда, при этом пришлось усыпить на работе нескольких переодетых полицейских. Перетащить деньги назад в Соединенные Штаты было даже проще. Еще до полудня я появился в конторе Chizier Electronics Incorporated в Сан-Диего и стал владельцем большой и хорошо оборудованной лаборатории, в которой сидела не слишком любознательная секретарша. Место действия я устроил как мог лучше, и теперь пришла очередь профессора Койпу браться за дело. — Вы понимаете, проф? — сказал я, обращаясь к маленькому металлическому ящичку с его именем на крышке. — Все устроено и готово к работе. Я потряс ящик. — Когда-нибудь вы мне расскажете, как это ваши воспоминания могут существовать в этом аппарате, когда вас самого нет, а может, никогда и не будет в этой галактике, потому что он и его психи уничтожили корпус. А лучше не говорите ничего. Я вовсе не уверен, что хочу узнать. Я поднял ящик и обвел им вокруг комнаты. Лучшее оборудование, какое можно достать на краденные деньги. Все современные исследовательские инструменты, до которых я смог добраться, запасы разнообразнейших деталей, запасы сырья, каталоги всех электронных, физических и химических фирм, солидный счет в банке, чтобы покупать все, что понадобится, и куча подписанных чеков, которые только и ждут, чтобы их заполнили, тщательно записанный лингофонный курс, отчет о том, что произошло. Передаю все это вам, профессор, и обращайтесь хорошо с этим телом. Оно единственное, которое у нас с вами осталось. Не давая себе возможности передумать, я лег на кушетку, прикрепил контакт ящика воспоминаний к шее и сзади и повернул выключатель. Что случилось? Спросил Койпу, проскальзывая в мой мозг. — Много всякого. — Вы в моей голове, Койпу, так что не делайте ничего опасного. — Исключительно интересно. Да, действительно, ваше тело. Дайте-ка мне двинуть рукой, перестаньте вмешиваться. В самом деле, почему бы вам не уйти на время, пока я посмотрю, что тут происходит? Я не уверен, что хочу этого, но вы должны. Итак, я начинаю. Нет, закричал я. Но без всякого толку. Накатилась бесформенная чернота. Я полетел вниз по спирали в бездонную пустоту, отброшенный усиленными электроникой воспоминаниями койп. Время тянется так медленно. Моя рука сжимала черный ящик, на котором грубыми большими буквами было написано «Койпу». Пальцы лежали на выключателе, повернутом в положении «выключено». Память вернулась. Я мелко затрясся и стал искать стул, чтобы присесть, и тут заметил, что и так сижу, и уселся еще плотней. Я был в отпуске, и в это время моим телом управлял кто-то другой теперь вновь обретя контроль я заметил слабые следы того что было воспоминания о работе о долгих днях возможно неделях напряженной работы на пальцах были ожоги и мозоли на тыльной стороне правой кисти новый шрам в это время завертелся магнитофон должно быть в нем был таймер и со мной заговорил профессор койпу первое не делайте этого снова Не позволяйте записанной памяти моего мозга обрести контроль над вашим телом, потому что я все помню. Помню, что больше не существую. Эти мозги в коробочке, вероятно, все, что из меня когда-либо будет. Если я поверну этот выключатель, то перестану быть. Может случиться, что его никогда не включат снова. Вероятно, так оно и будет. Это самоубийство а я не самоубийца. Невероятно тяжело коснуться выключателя. Думаю, сейчас мне это удастся. Я знаю, какова ставка. Нечто неизмеримо большее, чем жизнь этого законсервированного мозга. Так что я приложу все усилия, чтобы повернуть выключатель. Сомневаюсь, что в это удалось во второй раз. Повторяю, не делайте этого больше. Никогда помните. Помню, помню. — бормотал я, выключая магнитофон. — Мне дико хотелось выпить. Я поискал глазами. Кой-пу хороший человек. Бар был оснащен так же, как и при мне. Стакан солдово-виски тройной очистки со льдом выгнал из головы часть тумана. Я уселся и снова включил аппарат. — К делу! — Как только я осмотрелся... Мне стало ясно, почему эти темпоральные бандиты выбрали именно эту эпоху. Общество только что вырвалось в технологическую эру, но психологические люди остались еще в темных веках. Национализм, какая глупость, загрязнение среды, преступление, всепланетная война, безумие, достаточно лекций, кой поближе к делу, но нет никакой необходимости читать лекции по этому поводу. Достаточно сказать, что все материалы для темпоральной спирали здесь есть. Обстановка в обществе такова, что можно успешно скрывать большие предприятия по манипулированию времени. Я построил темпоральную спираль. Она взведена и нацелена. Я также построил аппарат для зондирования времени и с его помощью определил временное положение этого создания по имени Он. По причинам, известным только ему, он действует теперь из эпохи, находящейся в прошлом этой планеты, примерно сто семьдесят лет отсюда. Я могу только предполагать, но мне кажется, что его теперешние действия — только ловушка, несомненно, для вас. Каким-то способом я не смог в этом разобраться. Он возвел темпоральный блок перед 1805 годом. Поэтому вы не можете проникнуть в достаточно ранний период, чтобы захватить его во время проведения его теперешней акции. Будьте осторожны. Он, видимо, работает с большими силами. Я установил рычаги так, что вы можете выбрать любой год из пяти после 1805 года, в течение которых проявляется их активность. Город называется Лондон. Выбор за вами. — Желаю удачи. Я выключил магнитофон и в подавленном состоянии снова пошел за выпивкой. — Ничего себе выбор! Выбери год, в котором тебя пришьют. Отправляйся назад в дикарское общество и стреляйся с его подручными. Даже если я выиграю, что тогда я буду заперт там на всю жизнь, застряну во времени. — Безрадостная перспектива. И тем не менее нужно идти. По сути, у меня есть лишь иллюзия выбора. Он выслеживает меня в 1975 году, и очень может быть, что в следующий раз ему удастся стереть меня в порошок. Много лучше самому вступить с ним в бой. Как-то веселее. Я налил себе еще и потянулся за первой книгой, стоявшей на длинной полке. Койпу не тратил время даром. Кроме изготовления оборудования, он собрал отличную маленькую библиотечку об интересующих меня годах, печальном первом десятилетии девятнадцатого столетия. Моим местным назначением был Лондон. И, коль скоро это стало ясно, величайшее значение приобретало имя одного человека. Наполеон Бонапарте, Наполеон Первый, император Франции, большей части Европы, едва не ставший императором всего мира. Странно, как мало отличалась мания этого человека от амбиций его. Это не могло быть совпадением. Здесь должна существовать связь, только я еще не знал, какая. Но был гнетуще уверен, что скоро узнаю. А пока что я начал читать подряд все, касающееся этого периода, пока не почувствовал, что разузнал все необходимое. Единственным светлым пятном в этом деле было то, что Англия говорила на разновидности того же языка, что и Америка. Так что мне не придется возвращаться к мучительным для моей головы урокам с мнемографом. Да, конечно, оставался вопрос о тамошней одежде, но у меня имелось более чем достаточно иллюстраций того периода, чтобы заказать необходимые. В итоге театральный костюмер в Голливуде снабдил меня полным гардеробом, начиная с обтягивающих штанов со множеством пуговиц до громадных плащей и шляп. Мода того времени оказалась весьма удобной. Я мгновенно оценил и одобрил, когда прятал свои многочисленные приборы в обширных складках одежды того времени. Так... Я попаду в точно выбранное время, независимо от того, когда покину свое. И я решил не спешить и подготовиться как следует. Но в конце концов все благовидные предлоги для отсрочек кончились, время пришло. Мое оружие и инструменты были отрегулированы и подготовлены. Здоровье отменное, рефлексы мгновенные, состояние духа паршивое, но чему быть того не миновать, я появился. — Мисс Киплер, выпишите для себя чек на четырехнедельное жалование, вы уволены. — Вы недовольны моей работой? — Нет, вы работали как следует. Но из-за дурного управления эта фирма обанкротилась. Я уезжаю за границу, спасаясь от кредиторов. — У, какая жалость! Благодарю за сочувствие. Давайте я подпишу этот чек. Мы пожали друг другу руки, и я проводил ее до двери. За помещение было заплачено за месяц вперед. Я не имел ничего против, чтобы владелец получил оставленное мною оборудование. Однако у меня сложилось определенное недоверие к аппаратуре «Темпоральные спирали», которая после моего ухода останется в действии. Со временем и так намухлевали больше, чем надо. У меня не было ни малейшего желания вводить в эту игру новых участников. Втиснуть себя в скафандр вместе со всей допотопной одеждой оказалось тяжким трудом, и в конце концов пришлось снять башмаки и куртку и привязать их снаружи вместе с остальным снаряжением. Тяжело нагруженный, я проковылял к панели управления и собрался с мыслями для окончательного решения. Я знал, куда хочу прибыть. Исследуя инструкциям, койпу уже ввел в машину необходимые координаты. Лондон исключался. Если у них есть какие-нибудь детекторы, они непременно отметят мое прибытие. Я хотел появиться географически достаточно далеко, чтобы меня не обнаружили, но и достаточно близко, чтобы не мучиться от длительного путешествия в примитивном транспорте того времени все что я о нем прочитал заставляло заранее собраться итак я остановился на долине Темзы возле оксфорда массив уилтернских холмов будет между мною и лондоном и их крепкие скалы поглотят радарные волны и з лучи как и все остальные виды детекторного излучения прибыв на место я смогу отправиться в лондон по воде что около ста километров а не по тогдашним отвратительным дорогам. Туда-то я и отправлюсь. А вот когда... Это другое дело. Я внимательно уставился на аккуратно пронумерованные циферблаты, как будто они могли мне ответить. Но они оставались с ним. В 1805 году установлен темпоральный барьер, так что раньше я прибыть не могу. Сам 1805 год... Уж очень казался похожим на ловушку. В это время они будут наготове, бдительно поджидая меня. Значит, я должен появиться позднее, но не намного позже, иначе они успеют совершить все зло, какое у них в уме. Ну что ж, два года недостаточно для их работы, но достаточно, по крайней мере, я так надеялся, чтобы застать их врасплох, хоть в какой-то мере. Я глубоко вздохнул... Установил стрелки на 1807 год и нажал активатор. Через две минуты аппаратура разовьет полную мощность. Свинцовыми ногами я добрел до мерцающей зеленой петли темпоральной спирали и коснулся ее выступающего конца. Как и прежде, не было никаких ощущений, только сияние, окружающее меня, Сделала остальную комнату едва видимой. Две минуты показались мне двумя часами, хотя часы говорили мне, что до прыжка еще больше пятнадцати секунд. На этот раз я зажмурил глаза, вспомнив мерзкие ощущения моего последнего временного скачка. Когда спираль освободилась и швырнула меня назад сквозь время, я был напряжен, взволнован и слеп. Было весьма неприятно, когда спираль развернулась, меня понесло в прошлое, а ее энергия рассеялась в будущем. Интересное теоретическое положение, но в настоящее время оно совершенно не интересовало меня. По каким-то причинам это путешествие закрутило мне кишки намного сильнее предыдущего, и я был очень занят, убеждая себя, что блевать внутри скафандра дело неподобающее. Справившись с этим, я понял, что ощущение падения происходило от того, что я и в самом деле паду. Так что, открыв глаза, я увидел себя под проливным дождем. Совсем недалеко внизу смутно виднелись стремительно приближающиеся мокрые поля и казавшиеся очень колючими деревья. После нескольких мгновений панической борьбы с управлением гравитатора я смог включить его на полную мощность, ремни затрещали и застонали от внезапного торможения. Я тоже затрещал и застонал. Мне стало казаться, что лямки перерезают мое тело до костей, и что кости тоже долго не выдержат. Я искренне ожидал увидеть, как мои руки и ноги оторвутся и пролетят мимо, когда вломился в тонкие ветви поджидавшего меня дерева, отскочил от большого сука и шлепнулся на землю. Гравитатор, кажется, продолжал работать на полную мощность, и как только травянистый склон остановил мое падение, я снова полетел, теперь вверх, и снова треснувшись, а тот же сук вылетел через вершину, прихватив с собой множество сучков и веточек. Я снова поиграл с управлением и постарался сделать это на сей раз удачней. Я спланировал вниз, мимо дерева и, упав, как мокрое перо на траву, остался полежать на ней. — Чудесное приземление, Джим! — простонал я, наконец, ощупывая себя в поисках сломанных костей. — Тебе можно работать в цирке. Я был избит, но цел. Это я понял после того, как таблетка болеутолителя утолителя прояснила мне голову и притупила чувствительность нервных окончаний. С запозданием я огляделся вокруг сквозь слабеющий дождь, но не увидел ни души и ни никакого следа человеческого жилья. На соседнем поле пасло несколько коров, не потревоженных моим драматическим появлением, и так я прибыл. За работу приказал я себе и стал разгружаться под прикрытием большого дерева. Первая вещь, которую я снял... Был сооруженный мною с большой изобретательностью контейнер. Он раскрылся и снова собрался уже в окованный латунью кожаный ящик, характерный для этого периода. Все остальное, включая гравитатор и скафандр, как раз вместилось в него. К тому времени, когда я его загрузил и запер, дождь перестал, и слабенькое солнце стало с трудом пробиваться через облака. «Уже середина дня», — Определил я по высоте солнца. Достаточно времени, чтобы до темноты найти убежище. Но в каком направлении идти? Разбитая тропа через коровье пастбище должна куда-то вести. Я пошел по ней вниз с холма, перебравшись через наклонную изгородь. Коровы повели в моем направлении круглыми глазами, в основном не обращая на меня никакого внимания. Это были большие животные, знакомые мне только по фотографии. Я попытался вспомнить все об их дрочливости. Звери эти, очевидно, тоже ничего про это не помнили и ничем не тревожили меня, пока я шел по дорожке с ящиком на плече навстречу этому миру. Тропа привела меня к перелазу, выходившему на проселочную дорогу. Неплохо. Я перебрался и как раз размышлял, какое направление избрать, когда приближающаяся допотопная повозка заявила о своем присутствии громким скрипом и волной зловония, принесенной ветерком. Вскоре она с громким стуком появилась в поле зрения двухколесный деревянный реликт, влекомый необыкновенно костлявой лошади и доверху наполненный субстанцией, которая, как я узнал позднее, именуется навозом, естественное удобрение, высоко ценимое за его полезность для посевов из за то, что из него добывают одну из важнейших составляющих оружейного пороха. Водитель этой повозки, неопрятно выглядевший крестьянин в бесформенной одежде, ехал на расположенной впереди платформе. Я шагнул на дорогу и поднял руку. Он дернул за ремни, с помощью которых управлял тягловым животным, и все сооружение со стоном остановилось. Он поглядел на меня сверху, жуя пустыми деснами воспоминания давно исчезнувших в зубах. Потом вытянулся и коснулся костяшками пальцев лба. Да, я читал об этом жести. Он представляет часть отношений низших классов к высшим, и я понял, что мой выбор костюма был правильным. — Любезный, мне нужно в Оксфорд. — А-а-а! ответствовал он, подставляя грязную руку к уху. — Оксфорд! — Ага, Оксфорд! — радостно кивнул он. — Это туда! — он указал через плечо. — Я направляюсь в этот город. Ты довезешь меня? Я еду туда! — махнул он рукой вперед. Я вытащил из кармана золотой саверен, приобретенный у торговца старинными монетами, и показал ему. Очевидно, это было больше того, что он видел единовременно за всю свою жизнь. Глаза его широко раскрылись, десны резко щелкнули. — Я еду в Оксфорд. Чем меньше говорить об этой поездке, тем лучше. Пока безрессорный дерьмовоз мучил седалищную часть моего тела, мой нос подвергся нападению со стороны его груза. Но, по крайней мере, мы ехали в верном направлении. Мой шофер Хихик лыбормотал себе под нос что-то непонятное, совершенно обезумев от жадности при виде моей золотой манны, и вынуждал своего древнего адра ковылять с максимальной для него скоростью. Когда мы выехали из-под деревьев, выглянуло солнце, и впереди появились серые здания университета, бледные на фоне сланцево-серых облаков. Весьма привлекательное зрелище по правде сказать. Пока я восхищался им, телега остановилась. — Оксфорд, — сказал возница, указывая корявым пальцем, — мост Магдалены. Я слез и потер свои избитые окорока, глядя на изящную арку моста через речку. Рядом со мной раздался глухой удар, когда мой ящик шлепнулся на землю. Я начал было возмущаться, но мой транспорт уже развернулся и пустился назад по дороге. Я не стал спорить, так как имел не желание въехать в город на этой телеге, чем вознится вести меня. Однако он мог сказать хотя бы «до свидания», но, по сути дела, это не имело значения. Я взвалил ящик на плечо и побрел вперед, прикидываясь, будто не вижу, одетого в голубой мундир солдата, стоявшего у хижины в конце моста. Солдат держал какое-то громадное пороховое оружие заканчивающийся чем-то вроде острого лезвия. Но он-то отлично видел меня и опустил свое приспособление, загородив мне дорогу, а затем приблизил свое чернобородое лицо к моему бормоча что-то невнятное. Возможно, это был городской диалект, который я не в состоянии был понять, но ведь деревенщину, который привез меня сюда, я понимал без труда. Не будете ли вы любезны? — Повторить, — попросил я дружелюбным тоном. Он что-то прорычал и занес нижний деревянный конец своего оружия, намереваясь попасть мне по диафрагме. С его стороны это было не очень-то любезно. Я продемонстрировал ему свое отвращение, отступив в сторону, чтобы удар пришелся в пустоту, а потом ответил ему той же монетой, но с большим успехом. Засадил коленкой в его диафрагму. Он согнулся пополам, а я рубанул его по шее, как только представился случай. Поскольку он потерял сознание, я подхватил его оружие, чтобы оно при падении не сработало. Все это произошло исключительно быстро, но я успел обратить внимание на дикие взгляды прохожих. Кроме того, я заметил бешеный взгляд другого солдата, стоявшего в дверях обветшалой будки. Солдат поднимал свое ружье, явно имея в виду меня. Безусловно, это нельзя назвать незаметным проникновением в город. Но раз начав я, вынужден был и закончить. Сказано, сделано. Я нырнул вперед, что позволило мне опустить на землю ящик и одновременно избежать нападения. Раздался взрыв, язык пламени пронёсся у меня над головой. Приклад моего ружья поднялся вверх и угодил моему второму противнику под подбородок. Солдат полетел назад и вниз, а я бросился вслед за ним. Если внутри есть еще люди, лучше будет разобраться с ними в замкнутом пространстве. И точно, там оказались еще солдаты. И в изрядном количестве. Так что я, позаботившись о ближайших маленькими, грязными приемами ближнего боя, активизировал гранату с сонным газом, чтобы утихомирить остальных, это пришлось сделать хотя мне и не хотелось. Не спуская глаз с двери, я быстро измазал одежду и надавал по ребрам людям, свалившимся от газа, чтобы изобразить дело так, будто они пали от какого-то насилия. Так, как же я теперь отсюда выберусь? Наилучшим ответом было — быстро, потому что зрители наверняка разнесут тревожную весть повсюду. Однако, когда я подошел к двери, то увидел, что прохожие подошли ближе и стараются рассмотреть, что происходит. Когда я вышел наружу, они заулыбались и радостно зашумели, один громко выкрикнул. — Да здравствует его милость! Поглядите, как он разделался с этими французишками! Раздались радостные крики. Я стоял пораженный. Что-то было не так. Потом я понял. Один факт тревожил меня с тех пор, как я в первый раз увидел флаг, гордо развивающийся на вершине ближайшей башни. Где же на нем английские кресты? Это был французский трехцветный стяг.